Глава 47. Кристин, что случилось? Ангелина столкнулась со мной в коридоре. Я видела, что Давид пришёл, и видела, что твой отец увёл его в кабинет. Ты как? Она подняла мой подбородок, заглядывая в глаза и тихо выругалась. Что они наделали? Ничего, мне надо наверх. Захлёбывалась всхлипами. И Ангелина порывисто обняла меня и отстранилась. «Иди, постарайся уснуть, я приду как только смогу». Я кивнула и пулей метнулась вверх по лестнице, ничего не видя из-за слёз. Он пришёл. Ему хватило наглости заявиться и требовать от меня аборт. Стены родного дома не защищают, никто не защитит. Вбежала в свою комнату и захлопнула дверь, прижимаясь к ней спиной. Тяжело дышала, боль в груди не отпускала. и я торопливо стёрла со щёк влагу, не заботьтесь о макияже. «Папа прав. Мне нужен новый муж, причём такой, которому Самсонов не сможет сказать ничего против». «А разве такие люди есть?» Внутренний голос безжалостно ухмыльнулся, и я стиснула зубы, злясь на себя, на отца, на Давида. Опустила руку на живот в защитном жесте и поняла, что должна что-то сделать». Не отсиживаться, как жалкая трусиха в углу, а действовать. Я обязана сделать это ради ребёнка». Выдохнула и выпрямилась. Подошла к туалетному столику и с удивлением обнаружила, что макияж почти не потёк. Подправила его слегка, освежила тушь на ресницах и провела по губам блеском. Аигра улыбнулась своему отражению и вновь вышла из комнаты. «На приёме сотня гостей». «Коллеги отца и Армана, друзья Ангелины, влиятельные люди, политики, чиновники. Где искать мужа, если не среди них?» Спустилась по лестнице, ноги подкашивались, но я упрямо заставляла себя идти с гордо поднятой головой. Ангелина нахмурилась, заметив меня. Я отвернулась, не в силах выносить сочувствие в её глазах. Брата не было видно, отца тоже. Спустилась в гущу собравшихся. И замерла, не зная, с чего начать. Невестка подлетела ко мне, как мать-наседка, и, подцепив под локоть, повела в сторону фуршетных столов. «Что ты задумала?» — спросила в лоб, и я решила раскрыть ей карты. «Отец не может защитить меня от Давида, Арман тоже. Самсонов не боится их, он их уничтожит. Мне нужен человек, который сможет принять на себя удар Давида и не прогнуться. Кристина!» «Что, у тебя есть идея получше?» «Тебе надо отдохнуть и выспаться». «Не мили чушь, я сама найду себе мужа, которому Самсонов не скажет и слова против». «Кристина, ты с ума сошла?» «Нет, именно в эту минуту я соображаю лучше, чем две недели до этого, будто отосна очнулась». «Ты наломаешь дров». «Если это поможет спасти моего ребёнка от гибели, да будет так». Упрямо вскинула подбородок. И мой взгляд упал на седого мужчину в паре метров от нас. Невысокий, лет семидесяти, со сгорбленной спиной и выраженным артритом. Он, кажется, стоял во главе крупнейшего банка в нашем городе. Или уже ушёл на покой, сложив в себя полномочия, я не была уверена. Знала одно, он один из самых богатых людей из присутствующих. Самсонов по сравнению с ним жалкий дилетант, который не рискнёт пойти против банка-кредитора, спонсирующего его сделки. Мысль оформилась в голове сама собой. «То, что нужно». «Крис, не смей!» Ангелина зашипела, а я оттолкнулась от стола и неспешно подошла к дедушке, разглядывающему закуски. «Прекрасный вечер, не правда ли?» Заговорила, и он на секунду замер, будто был глуховат и пытался понять, что я сказала. Я повторила. «Прекрасный вечер!» «Да, милая леди, замечательный». Закивал в ответ, а я вложила в его руку взятый со стола бокал шампанского и отсалютовала ему своим. «Но не такой прекрасный, как вы». Я зарделась, поражаясь, что в свои годы дедушка ещё не растерял шарма заправского лавеллаза. Он улыбнулся так по-мальчишески открыто, что я на секунду решила отступиться от изначального плана, но мысль, что Давид может достать моего ребёнка, подстрекнула продолжать. «Ваша улыбка покорила моё сердце». Дедушка не унимался, а я, пользуясь протянутой рукой помощи, произнесла, понимая, что спятила. «В таком случае давайте поженимся». Он опешил, рассмеялся, думая, что я шучу. Со стороны Ангелины послышался тяжёлый вдох, но я продолжала упрямо смотреть на дедушку и ждать реакции. Он перестал смеяться. Его улыбка сползла с лица, и ему потребовалась секунда на ответ. «Я бы встал на колено, но у меня артроз. Может, опустим условности?» «Конечно, не проблема». Закапывалась ещё глубже. «Позвольте спросить ваше имя». «Кристина», — ответила почти жалея о том, что начала. «Кристина, думаю, вам отлично подойдёт фамилия Игнатьева. Вы свободны в эту субботу?» Кивнула. Он взял меня под руку, разглядывая пристальнее. «Тогда приглашаю вас на нашу свадьбу».